Эпилог. Вольбецкая лига Мальт. В одной из комнат особняка Ниним морщилась и безостановочно дулась, распростершись в постели. «Не переживай ты!» — одарил ее мягкая улыбка Уэйн, сидевший рядом. «Ты ни в чем не виновата. Только утешить девушку оказалось не так-то легко. Я не просто ничем не помогла. Мешала!» Камил похитил Ниним... Люди вызвали вызвали ее, когда секретарь почти со всеми слугами отправился на четвертый конвент, а она даже попытаться сбежать не успела. Хочу исчезнуть или стать ракушкой. Облегчения Уэйна не было предела, правда, сама не ним его радости не разделяла. На сей раз все обошлось, но так слабость девушки рано или поздно подкосит ее, и Воину снова придется разгребать кашу. От одной мысли об этом фламейка безостановочно крутилась на кровати. Обычно Ни-Ним быстро приходила в себя и погружалась в дело с головой. Однако сейчас сердце бедняжки никак не собиралось по осколкам обратно. Наконец девушка прекратила ерзать и зарылась под одеяло, словно крохотный зверек. Ненем! «Ни а, а! Вдруг Уэйн взял Ни-Ним и завернутый в одеяло усадил себе на колени. Я тоже виноват! Мы оба хороши! Давай лучше порадуемся, что целое и невредимое. Девушка покраснела и коротко кивнула. Юноша погладил ее по белым волосам. «К тому же я допустил куда больше промахов. В сравнении со мной ты – неуклюжая чаровашка. Вернее, не скажешь. Погоди, ты согласна? Ты и вправду заделался Агати сыном. А я надеялся, ты меня поддержишь». Протраторил Уэйн, мигом усадил Ниним обратно на постель и рванул к двери, однако девушка поймала его простынёй. «Совсем спятил? Это при живом-то отце! У меня не было выбора!» «Ты хотя бы понимаешь, какой кошмар тебя ждет дома?» Еще как. И поэтому буду весьма признателен, если поможешь мне состряпать объяснение». Фламейка потянула парня за щеки. «С подобными кульбитами за рубежом ты дождешься, что народ и дворяне предпочтут увидеть на престоле его сочества. Вздохнув, полушутя прокомментировала ним: «И слава богу!» Принц выскользнул из пустыни. «На давно пора проснуться». «Уэйн, перекинуй словцом с агатой...» чтобы к возвращению все было готово к отъезду и не забудь про рабов которые хотят уехать с нами сказал он напоследок и скрылся за дверью не Ни ним прижала простыню к лицу она еще отдавала его теплом приемный кабинет дожа в залитые лучами зимнего солнца комнате за столом сидели воины агата жена герда корона диана Крон приходилась мне дочерью рассказывала хозяин кабинета она была чудом а не ребенком Я ждал от нее многих свершений. Когда выросла, Диана учуяла гнетущий ульбетский воздух и бросилась искать выход из тупика. «Так и познакомилась с Гердом», — поинтересовался Регенс. Его тоже тяготила будущее ульбета. Любовь оказалась делом времени. Взгляд Агаты будто обратился ко дням минувшим, счастливым и давно утраченным. «Один наследник северного города, другая восточного. Подобный брак без последствий не обходится». Диана и Герт связали жизни вместе и завели ребенка, который вдохновил их построить страну, что стало бы для него прекрасным домом. «Ничего не вышло», – старик тяжело кивнул. Уэни не современник тех событий, и не житель Ульбета, тонкости горькой участи супругов для него далеки. Одно принцу ясно наверняка, никто в лиге не упомянет несчастную пару легкомысленно. Я сделал все, дабы не увидеть их на эшафоте, но когда разговаривал с дочерью в тюрьме, Она сказала мне оставить попытки. «Почему же?» «Боялась, что Мальта и Элт утопят друг друга в крови, а меня обвинят в сговоре вместе с Крунами. Случись война между городами, соседи тот же разорвали Я «Избрала путь, зная, что в конце него смерть», — покачал головой Уэйн. «Для моей дочери Ульбет был ценнее жизни». Грустно улыбнулся Агата. И все же Диана боялась за дитя. Она попросила меня спасти сына, Я втайне вывез его из страны. В каскарт старик кивнул. Диану казнили как предательницу. Я отец, потому и с меня не сводили глаз, особенно желающий занять мое место. Со связанными руками я не мог проведать внука в чужом государстве. Хотите сказать, он взял до да появился здесь средь бела дня? Десять дней назад он предстал передо мной под иным именем. Я сразу увидел в нем сына своей дочери, а также ненависть кульбетской лиги ко мне. В кабинете повисла тяжелая тишина. Вы терпеливо ждал, когда Гата соберется с мыслями. Честно, мне тоже прийдёт Ульбет. Справедливо? Родина отняла у вас дочь? ее долг стал моим долгом. Диана доверила мне мечту сделать Лигу лучше, пусть само это не удалось. Ее слова подстегивали меня и дальше нести бремя до Мальда. Впрочем, какие бы совершения за собой не оставил, Ульбет не изменился. Я проиграл, как и она того мне стало безразлично, какой удел Камилу готовил в стране, а представиться от его руки лучшим исходом. Тогда я решил втайне помогать ему. Вот пазл и сложился, отозвал Суэйн. Камил намеревался жить со света в Эльбетскую лигу, вы его из-за кулис поддерживали, но внезапный голос спутал карты. Агата криво усмехнулся. Идея была в том, чтобы спровоцировать его восстать и захватить четверной конвент. Тогда Каскард покорил бы страну в час ее слабости. Ваши интриги на конце истории превратили мои стороны в пепел. Вот задача. развел руками принц, ничуть не раскаиваясь. «Затем вы пригласили меня, дабы я объединился с Камиллом. Поскольку северный сосед не сумел оказать услугу, потребовался новый план. Вы несказанно впечатлили меня на собрании иерархов, и я пригласил вас под мнимым предлогом сплотить ульбец». А стремились удержать, чтобы выиграть время Камилла сделать первый ход. Вы и это затея пошла прахом, вы возвысили мальт в новине ока. Агата испытывал одновременно и мандраши трепец. Изначально Уэйн должен был объединиться с Камиллом, однако усилия гости привели к самому неожиданному результату. Ваши начинания встревожили Камилла, и вскоре он щел вас врагом. Никогда не прощу себе, что выбрал столь незадачливого союзника. «Вы знали, на что идёте, ведь покой со мной заказан». «То есть не отрицайте. Недавно пришёл к столь неутешительному выводу. Война готов усмехнулись друг к другу. Старик продолжил. «У меня есть вопрос. Когда вы впервые заподозрили Камилла?» «Когда скупил оружие, чтобы насолить на и Факрица?» Ответил принц. «Уж больно большой куш я сорвал. Мечей и пик в подобном изобилии куется лишь в армии войны. Стало быть, кто-то, связанный с Элтом, знал...» Со дня на день здесь развернется преисподняя. Вот как. И тут Каймил с легкостью обчищает склады кузнечного города. Или Вэлти решили, что угроза миновала и более в оружии не нуждаются, или он нашел к ним свой подход уж слишком подозрительно пахнет. Осторожность лишней никогда не бывает. Как знал, что шансов у нас нет никаких? Поделился слабой улыбкой Агата. В конце концов, парень перед ним обвел консистури вокруг пальца что, впрочем, не помешало иерарху вновь асхититься им. «У меня тоже вопрос», — начал Уэйн. «Вы знали, кто похитил Нинем?» Камил выглядел странно. Я почти не сомневался, что это его рук дело, и потому изумился. Иными словами, да, знал. С тихим вздохом кивнул старик. «И вот мы имеем, что имеем». «Благодарю. Картина мне ясна». «В таком случае я хотел бы попросить у вас о последнем одолжении». Агата встал и поклонился Уэйну. «Прошу, смилуйтесь над Камиллом!» Искренне взмолился он. «Я не он, но лучше сожгите или сварите живьем меня! Я для внука презренный человек, что отвернулся от его родителей. Только Камил для меня — память о Диане и ее наследие. Пожалуйста, ради всего святого!» Камил вызвал страшный гнев Уэйна, когда поднял руку на Ниним. Если Агата не усмирит полдракона, жизни внуку не видать. Принц под земли его достанет, но из пепелиц. Дабы избавить Камиллу от подобной участи, старику осталось только молиться. На лице Уэйна вспыхнула дерзкая ухмылка: Смелостивица? Даже молите об этом. Впрочем, я вдоволь помучил его. К тому же Арион дал мне желанный договор, я уже не гневаюсь. Правда? Нинем сказала, что с ней хорошо обходились, а вы помогли вызволить ее, она разозлится, если дальше стану бушевать. Регент явно не лгал, и старик обликшенно вздохнул. «Однако в следующий раз я отправлю вас и всю Ульбецкую Лигу в ад. Помяните моё слово!» Войны сейчас не солгал, а гата спиной ощутил ощутил замогильный холод. «Кстати, оставлю вас и впредь управлять Мальдом», как бы ни в добавил принц. «Вы уверены?» Править здешними землями Скот было не очень подручно. Родина воина, Натра, Венчала самый Северварна в то время как ульбец, его западное побережье. Без заклинаний телепортации и сказок распоряжаться столь отдаленными территориями невозможно. Едва ли вы желаете услышать подобное от меня, но Лигу ждет тяжкая дорога. С одной стороны Элтс бунтуется, если Камил пренебрежет моим ключом, с иной, прочие города воспротивятся, используя он его слишком действенно. И не забывайте про срок. Один год. После бумага будет бесполезна. Полагаю, в этом есть резон. Уэйн написал ключ-ответ с оглядкой на текущее положение. Обстоятельства беспрестанно менялись, и все предвидеть невозможно. Чудо, что юноша дал горизонт длиной в год. «Мы ценим любые ваши советы и наставления», — заверил Агата. «Смотрите, дабы закоренелую устой не связали вам руки. Они не должны препятствовать решению, в котором вы все уверены. Мне подобный точно легкий ветерок, но за Камилла не ручаюсь». Чрезмерное чувство ответственности давило на Камилла, Он не планировал становиться дожем, но никогда не откажется от долга, что на него свалился. И Уэйн сомневался, к худшему это или к лучшему. «Уж присмотрите за внуком в моё отсутствие!» «Благодарю вас, принц Уэйн!» Глубоко поклонился Агата. «Отведённого мне времени осталось немного, и я твердо намерен посвятить его юным представителям Ольбецкой Лиги помочь Камиллу и Илья Джути преобразовать отечество. Принц лукаво улыбнулся. Расчитываю на радушный прием в следующий раз, отец. Жду с нетерпением, сын. Улыбнулся Агата в ответ. Хаосу в Альбетской лиге положен конец. Буря на западном побережье лишь скользь задела путанный клубок Варна, тем не менее, будущие летописцы еще отметят, сколь значимыми оказались деяния воина Салима Арбалеста. На континенте стоял век, полный хитросплетений и интриг, что однажды нарекут эпохой великих войн королей. Апогей неминуемо приближался.